Глава 14 От шагающих по дороге бойцов Кочергина отделяла совсем уже немного, и он отчетливо различал у них на гимнастерках проступившие между лопаток темные пятна пота. Артем нажал на клаксон в надежде, что им освободят дорогу. Шедший впереди отряда, старший лейтенант повернул голову, взглянул на бантам и с улыбкой двинулся навстречу приближающемуся автомобилю, жестом приказав своим подчиненным остановиться. Те выполнили команду, сломали строй и вроде бы случайно перекрыли грунтовку на всю ее ширину. «Значит, на девяносто девять процентов все-таки немцы», — подумал Артем. «Наши бы посторонились. Очевидно, хотят завладеть машиной. Все правильно. Бантами я один. Снимут по-тихому и пишите письма мелким почерком. Грузовиками, что встретились мне недавно, у них бы без стрельбы не обошлось. Там в кабинах автоматчики сидели. А здесь такой подарок сам в руки идет. Только в мои планы быть убитым пока еще не входит, соображая быстрее Кочергин. По полю объехать не получится, оно все в ямах и воронках. Единственный выход остановиться сейчас, как будто двигатель заглох. Ну что ж, ребята, поиграем, а заодно и посмотрим, кто вы на самом деле такие. Артем вдавил педаль тормоза в пол и отпустил. Автомобиль сразу поехал медленнее. Затем Кочергин немного газанул и тут же вновь резко затормозил. Пантам вначале дернулся вперед, а потом замер. Со стороны это все выглядело очень естественно. Машина из-за неисправности или вследствие неподготовленности водителя недолго двигалась рывками, а потом встала. Для большей достоверности Артем с простовато возмущенным лицом выбрался из автомобиля, незаметно переложив при этом автомат на свое сиденье. Хлопнул ладонью по капоту и, обратив взгляд на приближающегося старшего лейтенанта, горестно вскричал. «Да что такое? Никак не освоит долбу на американскую железяку!» Тот сочувственно покачал головой в ответ и, словно невзначай, убрал левую руку за спин. Между ним и Артемом было около десяти метров. «Вероятно, нож прячет», — решил Кочергин. «Ладно, усложним им задачу, учитывая, что он левша». Артем, вжившись в роль с расстроенным лицом, повернулся спиной к автомобилю, соответственно, правым боком, к старшему лейтенанту, и облокотился на кузов. Теперь придется тебе спереди ко мне подойти, если хочешь в сердце или в печень клинок засадить, прошептал майор, отслеживая периферийным зрением все движения возможного неприятеля, который находился уже почти рядом. Впрочем, вряд ли это получится. Кочергин плавным движением извлек наружу собственный армейский нож НА-40 прижал его к левому бедру и ощутил что нога сильно дрожит тому было весьма простое объяснение артем боялся но не врага и не смерти артем боялся совершить роковую ошибку и начать убивать своих хотя опытному разведчику все косвенно указывало на то что перед ним немецкие диверсанты однако абсолютной уверенности у майора не было поэтому кочергин до сих пор не открывал огонь из ППШ. А ждал, несмотря на свербящий мозг неопределенный и крайне размытое, но стойкое ощущение близкой опасности. Эта способность чувствовать грядущие неприятности присутствовала у Артема, сколько он себя помнил. А кроме того, после ноябрьской контузии у майора появился некий, пусть и слабенький, но дар конкретного предвидения. Теперь Кочергин иногда мог очень точно предугадать, что случится через 2-3 секунды. Вот и сейчас, только взглянув на застывшую улыбку, наконец-то возникшего перед ним старшего лейтенанта, Артем на уровне подсознания сразу же понял, что должно произойти. Он резко отскочил вправо, скорее мысленно, чем глазами зафиксировав нож, блеснувший в руке теперь уже явного противника, автоматически перенес центр тяжести на слегка выставленную вперед одноименную ногу и, развернув корпус на четверть оборота против часовой стрелки, Приготовился в следующую секунду нанести своим НА-40 разящий без замаха удар по направлению снизу вверх, нацеленный в грудь врага. Но сделать этого тотчас не успел. Его опередила Герта. Подобно снаряду, выпущенному из катапульты, она с заднего сиденья автомобиля совершила молниеносный прыжок и впилась зубами старшему лейтенанту в левое запястье, едва не прокусив его насквозь. Фашист выронил на землю нож, резким судорожным движением руки отшвырнул собаку на метр в сторону от себя и, скривившись от боли, взвизгнул, естественно, по-немецки. «Проклятие!» «Еще бы!» – могильным голосом подтвердил Кочергин, вонзив клинок прямо в сердце гитлеровскому диверсанту. Все произошло достаточно быстро. И другие парашютисты, кстати, весьма неплохо изображавшие обычных советских бойцов, не сразу сообразили, что к чему. Эта нерасторопность стала для половины из них фатальной, потому что, сохранивший абсолютную концентрацию Кочергин, безо всяких раздумий выпустил длинную очередь из ППШ в самую гущу солдат противника, уложив на месте девять человек. Оставшиеся в живых гитлеровцы, открыв беспорядочный неприцельный огонь, рассыпались по полю. Артем же, не теряя времени, двумя гигантскими прыжками преодолел расстояние, отделявшее его от заранее выбранной в качестве укрытия достаточно глубокой ямы, с практически отвесными краями, и спрыгнул вниз, сильно ударившись ногами о твердое глинистое дно. Через мгновение вслед за ним сиганула Гертруда, видимо, не пожелавшая бросать хозяина одного. К тому же умная дворняга наверняка понимала, что сидеть в яме, кстати, очень похожей на одиночную стрелковую ячейку или индивидуальный окоп, гораздо безопаснее, чем бегать наверху под свистящими пулями. «Молодец, Гертруда», — похвалил дрожащую собаку Кочергин, — потрепав ее за спину. «Ты мне очень помогла. Теперь немного подождем, скоро подоспеют наши, гитлеровцы драпанут куда-нибудь, и тогда мы поедем домой. А там я лично реквизирую старшины сахар и тушенку исключительно для тебя, красавица». Уловив знакомые слова, от которых за версту разила вкусными гостинцами, Герта моментально успокоилась и радостно завиляла хвостом, преданно глядя на Кочергина. Майор улыбнулся ей в ответ, осторожно выглянул из окопы и скорчил недовольную гримасу, потому что помощи, которую он обещал Гертруде, не было пока и в помине. Зато над шевеляющейся травой периодически мелькали каски неумолимо подбиравшихся к Артему вражеских парашютистов. Как и думал несколько ранее Кочергин, немецкие десантники изначально должны были захватить или уничтожить командование советского танкового корпуса, Но благодаря вмешательству Артема их планы сорвались. Понеся большие потери и утратив фактор неожиданности, диверсанты уже собрались отступить в сторону леса. Однако, сообразив, что у русского с минуты на минуту должны закончиться патроны, к тому же он один, парашютисты скорректировали свои действия, решив взять отважного майора в плен. По бантаму они тоже не стреляли, намереваясь использовать в дальнейшем транспортное средство в процессе отхода. Итак... Гитлеровцы подползали все ближе, пули свистели у Артема над головой, и спасительная яма теперь превращалась для него в ловушку. Потому что выскочить из окопа он, конечно же, мог, но далеко бы уйти не сумел. «Русь, сдавайся! услышал Кочергин хриплый голос с ужасным акцентом и выпустил экономную очередь, ориентируясь на звук. В ответ послышался гортанный смех, и до Артема донеслись несколько сказанных на немецком языке слов, который в приличном обществе не употребляет. «Похоже, его в детстве вежливости не учили», – прошептал Кочергин, нажимая на курок. Но ППШ молчал. Артем быстро отсоединил магазин и убедился, что он пуст. Досадливо цокнув языком и положив автомат на землю, майор расстегнул кобуру и извлек оттуда свой последний аргумент – «восьмизарядный пистолет ТТ». В этот момент что-то тяжелое больно стукнуло его по плечу и упало сзади на дно. В узком окопе, да еще с собакой за спиной, развернуться было весьма непросто. Кочергин смог лишь наклонить голову вправо и сразу же уткнулся взглядом в немецкую гранату М-24, которую держал в зубах Герта, сжав челюстями длинную деревянную рукоятку. «Твою мать!» Майор охватил мгновенно вспотевшими пальцами смертоносный металлический корпус гранаты, вырвал ее из собачьих клыков и отшвырнул куда подальше. Гертруда жалобно заскулила, прижав уши к голове. Очевидно, движение Артема, резко выдернувшего гранату у нее из пасти, причинило животному боль. Извини, не хотел, ласково погладил собаку Кочергин. Только сейчас, осознав, что без помощи Герты самостоятельно дотянуться до вражеской гранаты за несколько коротких, предшествующих взрыву секунд, ему бы не удалось. Правда, М-24 не сработало. То ли отсырело взрывчатое вещество, то ли гранату бросили, даже не подготовив к применению, чтобы элементарно выманить Артема из укрытия. Но как бы там ни было, это ни в коей мере не умаляло заслуг собаки. Впрочем, размышлять майору было некогда. Следуя интуиции, Кочергин аккуратно выглянул из ямы, держа пистолет обеими руками наготове перед собой и боковым зрением уловил перемещение возле бантама. Довернув туловище в нужную сторону, он произвел два выстрела дуплетом, сразив подбегающего к автомобилю немца, и вновь исчез в окопе, инстинктивно прячась от внезапно раздавшихся совсем рядом коротких очередей, однозначно выпущенных из пулемета Дегтярева. Откуда у фрицев пулеметы, да еще и советского производства? Недоуменно пронеслось у него в голове. Быть этого не может. И тут необъятная волна сумасшедшей радости охватила Артема, потому как в следующую секунду он услышал до боли знакомый и такой родной голос лейтенанта Буренкова. «Руки вверх, рахиты!» – кричал Сергей, находясь где-то очень близко. «Бросай оружие, иначе устрою вам Кузимоду, паршивцы!» «Герта, наши здесь, успели-таки парни!» От избытка чувств прижав к себе собаку и выпрямляясь вместе с ней, воскликнул Кочергин. «Беги, встречай Серегу!» Собака резко вырвалась из рук и с громким лаем устремилась к мотоциклу, возле которого с лихватским видом, сдвинув фуражку на затылок, стоял лейтенант Буренков, а над рулем возвышалась монументальная фигура Павла Ивановича Ермишина. Немного поодаль замерла опустевшая полуторка. Приехавшие на ней красноармейцы, рассредоточившись по полю, держали на мушке сдающихся в плен деморализованных вражеских парашютистов. Вначале Артем этому очень удивился, ведь прибывших ему на помощь бойцов было всего-то человек 12, считая уже упомянутых разведчиков-мотоциклистов. Но затем, повернувшись в сторону села, Кочергин различил движущиеся по грунтовке, окутанные клубами пыли силуэты трех бронеавтомобилей БА-10, вооруженных 45 миллиметровыми пушками и танковыми пулеметами. Расстановка сил с их появлением стала явно не в пользу гитлеровцев. И диверсанты, очевидно сообразив, что русский плен значительно лучше бессмысленной гибели во имя фюрера, прекратили сопротивление. Убедившись, что бой окончен, Артем взял в левую руку ППШ и направился к разведчикам, стараясь не выказывать охватившей его радости. «Ребят, какими судьбами?» — просил он, крепко пожимая руки, поспешившим навстречу друзьям. Признаюсь, не ожидал вас здесь увидеть. Это все, Серега, догадался, улыбаясь, пробасил старшина. Ты, Тимофеевич, когда уехал, словно чумовой, мы не поняли, в чем дело, а он почувствовал неладное и к Нефедову побежал. Капитан долго не думал, выделил нам мотоцикл и полуторку с бойцами. Мы погрузились и за тобой вдогонку. Успели, как видишь. «Спасибо, братцы!» – проникновенно сказал Кочергин и все же, не сдержав эмоций, прижал разведчиков к груди. Операция по ликвидации вражеского десанта завершилась. Немцы потеряли 40 человек убитыми, так и не выполнив поставленную перед ними задачу. Десять парашютистов были взяты в плен. С нашей стороны погибли семеро, включая троих разведчиков из батальона Кочергина. Димке Тугареву повезло. Клинок гитлеровского диверсанта прошел в сантиметре от сердца, и красноармеец остался в живых. Вместе с другими ранеными его отправили в госпиталь. На следующий день, после описанных выше событий, командир танкового корпуса вызвал к себе Артема и дал указание подготовить список наиболее отличившихся бойцов и командиров, чтобы представить их государственным наградам. Майору потребовалось около 15 минут на выполнение этого распоряжения. Всего в списке, написанном аккуратным убористым почерком, на вырванном из тетради листке бумаги, значилось четырнадцать фамилий. фамилия Кочергин среди них не было.